Люси Фрэн, киностудия 20 Century Fox, Голливуд, США. Уважаемая мисс Фрэн, поскольку я довольно долго живу в Пуэрто-Монт, одном из самых уникальных уголков Тихоокеанского побережья Чили, где еще по сей пор можно мило побеседовать с настоящими индейцами, где рыбалка значительно более интересна, чем в Перу или на Кубе, а переход через Анды, отстоящие всего в 30 милях от города, может стать незабываемым путешествием,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 Пуэрто-Монт, почтовый ящик, 2177, Чили. Получив письмо с обратным адресом неведомой Cinema Inc., Люси зашла к спарку и молча положила конверт на его стол. «Тебя это по-прежнему интересует, малыш?» Нужный текст был написан бесцветным луковым раствором, проявился моментально, стоило только прогладить утюгом. «Дорогой друг», Я продолжаю поиск в следующих направлениях, над одной из которых оказалось несколько неожиданным. Первое. Дело в том, что судьба немцев, живших в Никарагуа, резко отличается от той, которая благоприятствовала им в Аргентине, Бразилии, Чили после того, как началась война против стран Оси. Абсолютно все немцы Никарагуа, вне зависимости от того, были они членами НСДАП или антифашистскими эмигрантами,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 Адрес и телефон ректора я выяснил. Считаю преждевременным проводить с ним беседу, поскольку жду ваших данных из Европы. Они позволят мне осуществить задуманное, если, конечно, я нахожусь на верном пути в моём поиске. Четвёртое. Всё более и более загадочной становится для меня вилла генераль Бельграно. Об этом месте в горах неподалёку от Кордовы здесь лишь нацисты говорят шёпотом, с особым почтением. Полагаю, возможно, встретить там кого-то из прежних знакомых, но делать это можно и нужно лишь после того, как мы получим информацию из Европы. Такого рода архивная информация станет оружием более действенным, чем пулемёт или даже орудие. Повторяю, во многие знания динамит. Пятое. Более всего я страшусь того, что вы решите после нокаута, нанесённого нам, считать всю схватку проигранной. Это идёт от дела. Когда, конечно, моя миссия здесь кончена. Один я ничего не смогу сделать. Убеждён, что несмотря на тот удар, который нам смогли нанести, ситуация не безнадёжна. Шансы на победу есть, и они отнюдь не малые. Шестое. Поскольку в ближайшие месяцы предполагается новый тур переговоров между General Electric и службами Перона, я очень жду ваших материалов из Европы именно в течение этого времени. чтобы иметь возможность оперировать ими с сотрудниками General Electric, которые не могут быть равнодушны к атомному проекту Риктора. Седьмое. Что же касается самого проекта, то он заカムфлирован так надёжно и охраняется столь квалифицированно, что я не имею возможности к нему приблизиться, не расшифровав себя. Порой я чувствую за собой слежку, но полагаю, это профилактика, проводимая секретной службой Перона. по отношению ко всем иностранцам, проживающим в стране. Тем не менее, я проявляю крайнюю осторожность и всю информацию получаю в ночных барах и пивных, слушаясь в разговоры эмигрантов. Во многие знания динамит. И, увы, печали. Буду рад получить от вас известие. Очень жду. Искренне. М.